Часть вторая У служебного входа собралась небольшая толпа. В большинстве своем то были стариканы с окрестных ферм, решившие устроить себе вечер отдыха. Полицейский старался сдерживать их напор. Я показал копу свою визитку. Хочу побеседовать с мисс Геллерд. Коп посмотрел на меня, а затем на Хелен, и решил, что мы хотя бы прилично выглядим. «Пройдите в офис менеджера», — сказал он, открывая дверь. Нырнув под его руку, мы прошли по тускло освещенному коридору. Менеджер беседовал с пожилым швейцаром. Когда я вошел в офис, оба уставились на меня. «Я ищу мисс Геллерд», — пояснил я. Менеджер покачал головой. «Не уверен, что она принимает поклонников. У вас есть визитка?» Я дал ему карточку. Взглянув на нее, менеджер передал визитку швейцару. «Сбегай к мисс Джо. узнай, примет ли она этого джентльмена». Швейцар медленно удалился. Сбегать он не мог. Когда он ковылял мимо, я почти слышал, как скрипят его суставы. — Неплохое у вас шоу, — сказал я, предлагая менеджеру сигарету. Это был здоровенный, обрюзгший, лысый мужик. Под глазами фиолетовые круги. — Понравилось? — Ну да, это что-то. Какие-то слабоумные завалили меня ругательными письмами. Кто-то даже ходил к шерифу, но ничего не добился. «Разумеется, по большей части все в восторге от выступления, но не трудится зайти и сказать спасибо». Закурив, он с интересом посмотрел на Хелен. «Сейчас у нашего театра золотая пора, первая за всю историю. А вам понравился номер, мисс?» «Боюсь, что нет. Обнаженные женщины меня не интересуют», — ответила Хелен. «Но мне понравился Дэнни». «Да, он неплох», — равнодушно согласился менеджер. «Дэнни повезло, что мисс Геллерд взяла его на буксир». Эта девушка далеко пойдет. Если только не сядет в тюрьму, язвительно сказала Хелен. Менеджер с тревогой посмотрел на нее. Выступление показалось вам вульгарным. Заметив, что Хелен собирается отпустить очередную колкость, я торопливо вмешался в разговор. Я бы не решился вот так вот приближать лицо к змее, хоть она и не ядовитая. Все равно мне такая идея не по душе. На бледном, отечном лице менеджера появилось Озадаченное выражение. Не ядовитое? И ты еще почему? Вы что, не видели афишу? Мы предлагаем сотню баксов любому, кто докажет, что кобра не ядовитая. Каждый может осмотреть ее в любое время. И что? Кто-то осматривал? спросила Хелен. Конечно. Один фермер назвался специалистом по змеям, взглянул на нее сквозь стеклянную крышку ящика. Ничего у него не вышло. Змея бросилась на стекло, и на нем остался первосортный яд. Наверное, поэтому люди и заводятся. Ждут, когда кобры ее укусит. Да я и сам не пойму, как эта чертова гадина еще не добралась до хозяйки. Он вытер лицо грязным носовым платком. — Ага, номер что надо. Швейцар вернулся. — Она вас примет, — сказал он, тыча большим пальцем в коридор. — В том конце. Первая дверь направо. — Спасибо. — я сунул ему доллар. Раскланившись с менеджером, мы снова вышли в коридор. «Может, у нее две змеи?» — буркнул я себе под нос. «Одна безобидная, а вторая для проверок?» Хелен ничего не ответила. Она следовала впереди, прямая как жертва. «Наконец, мы достигли конца коридора, и я постучал в первую дверь справа. «Входите!» — прозвучал женский голос. Хелен распахнула дверь, и мы вошли в маленькую нерешливую гримерку, такая есть в любом провинциальном театре. Там было два стула, туалетный столик, занавешанный шторкой уголок, служивший гардеробом, ковровая дорожка и умывальник. За столом сидела сьюзен Геллерт, энергично вытирая только что вымытую голову полотенцем. Не сдержавшись, я ткнул Хелен в спину. Девушка однозначно не носила парика, поэтому предположение Хелен о том, что Корин притворяется своей сестрой, рассыпалось на месте. Хелен напряглась. Она поняла значение этой сцены не хуже моего. Сьюзен была одета в синий свитер и черные фланелевые слаксы. Она курила сигарету. Макияжа на ней не было. Но она все равно выглядела очень свежо и молодо. «Прошу», — с улыбкой пригласила она. «Вот это сюрприз», — она взглянула на Хелен. «Вы его жена?» «Да», — ответила Хелен. «Но в данный момент я представляю General Liability». Сьюзан широко раскрыла голубые глаза. «Ой!» — она взглянула на мою визитку. «А вы из National Fidelity?» «Боже мой, что-то случилось?» «Прошу, присядьте, у нас тут тесновато». Она пододвинула единственный свободный стул к Хелен, а мне указала на большой деревянный сундук, стоящий у стены. «Простите, я не ждала посетителей. Наверное, видок у меня еще тот». Не успел я успокоить девушку, как она, повысив голос, позвала. «Эй, бред, иди сюда!» Мы услышали, как где-то дальше по коридору открылась дверь. Спустя секунду в гримерке появился Дэнни. На нем все еще был смокинг, при ближайшем рассмотрении весьма потрепанный. Увидев нас, Дэнни, казалось, удивился и быстро глянул на Сьюзен. Знакомьтесь, бред Дэнни, сказала девушка, улыбнувшись молодому человеку. Мой партнер, а также импрессарио. А это мистер и миссис Хармас. Мистер Хармас работает в National Fidelity а его жена в «Дженерал Лейбилити». Дэнни растерялся было, но мгновением позже с улыбкой произнес, «Черт возьми, я не знал, что в вашей компании породнились. Что ж, шило в мешке не утаишь. Должно быть вам известно об остальных полюсах». «Да», — ответил я, — «известно». Я не сводил глаз с этой парочки, но не заметил на их лицах ни виноватого выражения, ни испуга. Им не хватало уверенности в себе, они были слегка озадачены. Но в то же время они обменялись улыбками, и я понял, что для них эта ситуация не больше, чем шутка. «Не знаю, нужно ли было ставить вас в известность», — произнес Дэнни, прислонившись к стене. «Не хотели вас отпугнуть». Никто не спрашивал, есть ли у нас страховки от других компаний. Вот мы решили не распространяться. «С таким полисом, как у вас», — сказал я. «Нет строгой необходимости ставить нас в известность о других полисах». «Насколько я понимаю, теперь мисс Геллерд застрахована на миллион долларов». «Да?» — лицо Сьюзан лучилось радостью. «Разве не чудо?» «Узнав такие новости, газетчики просто зашатаются. Вам понравился номер?» «Ведь правда?» «Весь зал был потрясен». Итак, каждый вечер. Верно, брат? «Совершенно верно», — подтвердил Дэнни с гордостью, глядя на Сьюзан. «Я говорил ей...» мистер Хармас, что нужно набраться терпения. Необходимо довести номер до совершенства и уже потом покорять Нью-Йорк. Она хочет ехать туда уже сейчас. Но я думаю, что еще месяцок нам стоит покататься по захолустным театрам. Видите ли, на Белариуса нельзя полностью положиться, и когда мы начнем выступать по-настоящему, я не хочу, чтобы все сорвалось. На Белариуса? Недоуменно переспросил я. Сьюзан хихикнула. «Он про мою змею. Разве Белариус не душка?» «Я его отлично выдрессировала. Но, думаю, брат прав. Иногда на Белариуса находит грусть, и он отказывается меня целовать». Сдвинув шляпу на затылок, я шумно выдохнул. «Ну, тут печалиться не о чем. Говорят, ваша змея ядовита, а я слыхал, что укус кобры смертелен». Ну, наверное, спокойно сказал сьюзен но он не станет меня кусать. Вы ему очень доверяете, заметил я. Но почему бы не удалить ядовитые железы? Ну так, на всякий случай. Разве это не разумный ход? Но так будет нечестно, ответил Сьюзен. Казалось, она потрясена. Люди же почувствуют, что их обманули. Понимаю, ваше волнение, сказал Дэнни, заметив, как я поглядываю на Хелен. Впервые увидев ее номер, я волновался не меньше. Чтобы привыкнуть, мне понадобилось несколько недель. За первые два месяца работы с ней я похудел на 14 фунтов, но теперь привык. Сьюзан полностью контролирует эту кобру. Змея сделает для нее что угодно. — Так вы и не ответили, понравился ли вам номер, — напомнила Сьюзан, расчесывая волосы. — Интересно было смотреть? «Это еще мягко сказано», — ответил я. «Ваше выступление — чистый динамит». «А с чего вы решили, что вам позволят показывать такое в Нью-Йорке?» Оба уставились на меня с изумлением. «А что, могут не позволить?» — резко спросил Дэнни. «Господи, ни один менеджер при условии, что он в своем уме не откажется от толпы зрителей, которую мы можем собрать в его театре». «Конечно же, мы со всеми договоримся. Ведь номер просто бомба!» «Возможно, последнее слово останется за полицией». «Ах, вон ну что!» — сьюзен смущенно умолкла. «Ну, думаю, в Нью-Йорке придется выступать одетой. Я знаю, номер немного вульгарный». «С другой стороны, мы же выступаем в провинции, а здешние жители хотят видеть именно это». «Перед Нью-Йорком мы доведем номер до совершенства. Брэд организует мне выступление в ночном клубе». «Именно так», — подтвердил Дэнни. «Да, номер, конечно, весьма пикантный, но публике нравится. Вот почему я думаю, что ночной клуб будет для нас идеальной площадкой». «Желаю удачи вам обоим», — произнес я. «Что же касается Полиса, с ним все в порядке?» — Встревоженно спросил сьюзен «Мистер Гудьер?» Обещал, что все будет хорошо? Разве не мило с его стороны? По-моему, он такой симпатяга, потратил на нас столько времени. «С полисами все в порядке», — сказал я. «Но компания хочет предупредить вас об опасности, неизбежной, если вы застрахованы на миллион. Честно говоря, беспринципный человек может обернуть эту ситуацию в свою пользу. И Сьюзен, и Дэнни озадаченно уставились на меня». Не понимаю, о чем вы, признал Сьюзен. Грубо говоря, пояснил я, вы застрахованы от случайной гибели на миллион долларов. Если кто-то вас решит убить, вам придется несладко. И нам тоже. Убить ее? переспросил Дэнни. Как вы можете такое говорить? Миллион долларов. Это очень много. Вам может показаться, что я лезу не в свое дело. «Но мне бы хотелось знать, кто получит страховку в случае вашей гибели», обратился я к сьюзен игнорируя вопрос парня. «Да никто», — ответила она, с тревогой взглянув на Дэнни. «Мистер Гудьер все нам объяснил. Разве он не рассказывал?» «Да это все понятно», — заметил я. «Но у Полиса есть свои слабые места. Там написано, что если вы погибнете по неуказанной в нем причине, «Нам придется выплатить деньги». «Но это невозможно», — вмешался Дэнни. «Вот почему у нас такие маленькие взносы». Мистер Гудьер сказал, что учел все общеизвестные риски. Или передо мной была парочка первоклассных актеров, или эти ребята действительно верили в то, что говорят. «В этом-то и загвоздка», — терпеливо произнес я. «Все общеизвестные риски. Но вдруг существует...» неучтенный нами риск. Тогда ловкий мошенник сумеет извлечь из него выгоду. «Ох, брат! воскликнул сьюзен вскакивая на ноги. «Он меня пугает!» «Слушайте, мистер Хермос», — резко сказал Дэнни, «не нужно так себя вести. Мы же не учим вас делать вашу работу. Мы доверились мистеру Гудьеру, и он убедил нас, что полис не оставляет пространства для иска». «Зачем вы расстраиваете девушку?» Проведя пальцами по волосам, я беспомощно посмотрел на Хелен. Настал ее черед. «Думаю, мы зря тратим время», — холодно произнесла Хелен. «Давайте не будем спорить, мисс Геллерд. Мы исходим из того, что вы застрахованы на миллион долларов. Допустим, произошло невозможное, неважно как. Просто допустим». Вы погибаете в результате несчастного случая, неоговоренного страховки, и нам предъявляют иск. Кто получит деньги?» «В чем смысл этого вопроса?» — спросила Сьюзен. «Никаких денег не будет. Да и быть не может. Зачем вы меня запугиваете?» «Кто получит деньги?» — Хелен повысила голос. «Я не знаю. Вы составили завещание?» «Нет». Ваши родители живы? Нет? Родственники? Только сестра? Значит, деньги получит ваша сестра? Наверное, да. Но я не понимаю, к чему все это. Ничего же. Ваша сестра работает в шоу-бизнесе, спросил я, чтобы разговор не пошел на второй круг. Работала, но ушла. Несколько лет назад. Сьюзен села на место. Она выглядела взволнованной и поглядывала на Дэни в поисках поддержки. «У нас был совместный номер, а потом она вышла замуж». «Буду признателен, если скажете, где она живет», — продолжил я. «Понимаю, я кажусь назойливым, но в этом нет моей вины. Человек, застрахованный на миллион долларов, должен быть готов ответить на несколько вопросов». «Да я не против, но я уже сказала вам». Я помню. Дадите адрес вашей сестры. Вы же к ней не поедете? Она не в курсе нашей затеи. Я хочу, чтобы страховка была сюрпризом. Нет. Адрес нужен мне только для документов. Теперь она миссис Кон, живет на Мертвом озере. Это в Калифорнии. В Спрингвилле. Не выказывая удивления, я все записал, хоть и ожидал услышать южноамериканский адрес. Отлично? Я вопросительно посмотрел на Хелен. Та покачала головой. Похоже, мы закончили. Теперь мы знаем, кто получит страховку, и у нас больше нет причин вас беспокоить. Спасибо, что уделили нам столько времени. Молодые люди, выжидающие, смотрели на меня. Вы что-то не договариваете? Верно? Спросила Сьюзен. Ваши слова про убийство. Я до смерти перепугалась. Я усмехнулся. «Лично мне не верится в убийство. Но сами подумайте, молодая женщина вроде вас тайно страхует жизнь на миллион долларов и платит за это мизерные взносы. Разумеется, отдел претензий косо посмотрит на такой полис. По большей части вы сами навлекли на себя это расследование. Если бы вы сообщили, что купили страховку в других компаниях, меня бы здесь не было». «Но теперь я выслушал ваше объяснение и убедился, что вы приобрели полисы не против своей воли. Так что я удовлетворен. Вот, собственно, и все». «То есть все будет в порядке?» — уточнил сьюзен «Для нас это важно. Уверена, страховка будет отличной рекламой, а реклама нужна нам больше всего на свете». «Почему вы оставили на всех полисах свой отпечаток, притворившись, что это вышло случайно?» — неожиданно спросила Хелен. «Нет, ты слышала?» – произнес Дэнни. «Вот это подозрительность! Отпечаток тоже вас тревожит!» «Почему вы сделали вид, что отпечаток появился случайно?» – повторила Хелен, не обращая внимания на Дэнни. «Это и была случайность», – сказала Сьюзен, округлив глаза. «Я поставила кляксу на полис и влезла в нее большим пальцем. По-моему, мистеру Гудьеру это даже понравилось. Вот я и решила оставить отпечаток на остальных полисах». «Почему вы так решили?» — настаивала Хелен. «Мистер Гудьер сказал, что теперь подлинность моей подписи не вызовет сомнений. Если вы так уверены, что ни по одному из этих полюсов не предъявят иск, зачем сомневаться по поводу подписи?» — резко спросила Хелен. Я же тем временем внимательно смотрел на Сьюзан. На ее лице не читалось ничего, кроме замешательства. Я лишь повторяю его слова — Ведь я не привыкла подписывать важные бумаги. За меня это делает Брэд. Когда мистер Гудьер сказал, что оставить отпечаток — хорошая мысль, я решила, что другим компаниям это тоже понравится. А Что, так делать не следовало? Я видел, что Хелен выходит из себя. «Ну, конечно», — сказала она. «Может, это и правда хорошая мысль?» сьюзен взволнованно смотрела на нее. «Ну, извините, если я доставила вам неудобства». В тот момент мне казалось, что отпечаток выглядит мило. «Да, очень мило», — произнесла Хелен, направляясь к двери. сьюзен умоляюще взглянул на меня. «Это все, мистер Хармос? Мне нужно переодеваться. Уже поздно». Я решил выстрелить наугад. «Еще один вопрос, и мы пойдем». «Вы случайно не знаете высокого атлетично сложенного мужчину со сросшимися над переносицей бровями? Он еще носит пиджак?» в бело-синюю клетку. Оба непонимающе посмотрели на меня. «Вроде нет», — сказал сьюзен «Не припоминаю такого». «А кто он?» «Он вас разыскивает», — произнес я, обращаясь к Денни. «Говорят, уже несколько дней крутится возле вашего офиса». Денни покачал головой. «Может, какой-то актер ищет работу. По описанию я его не припоминаю». Я ведь новичок в этом деле и не знаю половины из тех, кто ко мне заходит. — Хорошо. Не буду вас задерживать, — я открыл дверь, пропустив вперед Хелен. — Было приятно с вами познакомиться. Удачи с выступлениями. Мы молча проследовали по коридору и вышли на улицу. — Вот и все, — сказал я, когда мы протиснулись через толпу мужчин, собравшихся у служебного входа в надежде увидеть Сьюзан. Похоже, твоя теория о подмене личности разлетелась в дребезги». На девушке точно не было парика. Не знаю, как ты, но я остался совсем доволен. Как и говорил Алан, они вполне милая парочка. Я с самого начала считал это подозрение сумасбродным. Оно могло зародиться только у тараканов в голове Медекса. Окажись я на месте Алана, тоже продал бы им этот полис. «Знаешь, что я думаю?» — произнесла Хелен. «Эта парочка кажется слишком уж милой. Вот слова настоящей женщины. Выдумала абсурдную теорию и отказываешься признать, что она не выдерживает критики. Пока она строила тебе глазки, — холодно произнесла Хелен. Я стащила ее зеркальце. На нем есть пара отличных отпечатков. Хочешь сравнить их с пальчиком на документе?» «Конечно, хочу. Какая ты у меня умница!» И я не подумал о том, чтобы снять ее отпечатки. Вскоре мы прибыли в гостиницу и сразу же отправились в номер. Расстегнув чемодан, я достал фотостат Полиса, а Хелен вынула зеркальце, что взяла с туалетного столика, Сьюзен. На стекле было несколько четких отпечатков, включая и оттиск большого пальца. «Одолжишь мне пудру?» — попросил я. Хелен протянула мне пудреницу и аккуратно нанес немного порошка на поверхность зеркала. Вот этот просто отличный, словно по заказу сделан. Давай-ка посмотрим, что тут интересного. Гляди, вот этот выступ уходит налево и раздваивается, а в центре четко очерченный завиток. Я поднес полис к свету и сравнил отпечаток с пальчиком чуть ниже подписи Сьюзен. Да, одинаковые. Вот раздвоенный выступ и завиток. «Ну, теперь ты довольна?» «Не совсем, Стив. Думаю, сначала нам нужно взглянуть на Корин Кон, а уж потом вести отчет Медоксу. Спрингвилл в паре сотен миль отсюда. Зачем снова тратить время? Затем, что мы не сможем предоставить Медоксу полный отчет, пока не встретимся с корен Стив? Согласна, что ни Сьюзен, ни Дэнни не вызывают подозрений. Но я не могу отделаться от чувства, что здесь есть какая-то загвоздка. К ним-то вопросов нет, но ты забываешь о типе в клетчатом пиджаке и о той женщине. Вспомни, что убит консьерж, и его смерть можно с легкостью связать с этими двумя. Чтобы успокоиться, мне нужно повидать Корин. А еще я хочу взглянуть на ее мужа. Пойми, если сьюзен погибнет, а Корин получит деньги, то она будет делить миллион со своим мужем. Возможно, именно он стоит за всем этим фокусом, если речь вообще идет о фокусе. Я пожал плечами. Ну ладно. Раз уж взялись за работу, доделаем ее до конца. Думаю, нужно позвонить в фэн-шоу. Пусть знает, куда мы направляемся.